Глава 3. Солдаты переглянулись, хотели заговорить разом. Каждому было что сказать, но капрал поднял руку, призывая к молчанию. Ты с какой планеты? Кинариум-8, машинально ответил я и удивился, замирая от боли в пояснице. Вот оно что. Оказывается, я с Кинариума-8. Мир пошатнулся, готовый рухнуть. «Нет, нет, нет, только не сейчас. Взять себя в руки и немедленно побороть в себе страх. Я ведь только справился со стрессом. Нашел себя для того, чтобы снова потерять?» «Нет, не должны быть воспоминания такими сокрушительными для психики. Кенариум 8. Я посмотрел вверх на свинцовые небеса, надеясь увидеть далекую планету. Конечно, ничего не увидел». «Понятно» старик разочарованно выдохнул он даже не удивился вы там что для титанов строите город подводный хозяева любят потайные места как упрячут какой город потом сами не найдут да не тушуйся ты все знают про ваш кинариум и подводный город капрал покривился воспринимая мою реакцию по-своему у нас тут сложнее обстановка Кинариум дикая планета там местных теперь почти нет Титаны их сразу истребили. Зачистили территорию, не стали мудрить. Вы там больше для проформы плаваете. Мы же у титанов самый действенный полицейский кордон. У нас настоящая служба. С вашей колонией эта планета никак не сравнится. Здесь, лейтенант, периодически война происходит. Плавает знаешь, что обиделся я? Мы ходим по морю, патрулируем. Ой, морячок. Капрал от меня отмахнулся. — Пошли уже патрулировать. По пути расскажу остальное. — Таких едят или нет? — жалобно спросил новобранец с тоской, смотря на обугленные шары шиши. — Нет, — рявкнул старик. — Кто падальщиков ест? — Давай парочку возьмем, — настойчиво зашептал здоровяк своему товарищу. — Они вкусные, посмотришь. В панцире запечем пальчики оближешь. Заговорщики чуть отстали, и Капрал сделал вид, что так и надо. Мы брели вперед. Старик, кажется, знал цель, я нет. Я ничего не понимал, голова кружилась от новой информации. Кинариум 8 колониальные планеты, полицейские кордоны и хозяева над всеми титаны. А мы-то кто для них? Союзники? Вспомогательные войска или просто расходный материал? Сдается мне, что все разом. И какая моя роль во всем этом? Куда мы идем? Солдат снял пилотку, стряхнул капли. Посмотрел с тоской на свинцовое небо, мрачности под его взглядом не рассеялось. Большая капля воды сорвалась с носа, и старик вздохнул. Видно, курс просчитал. Сплюнул, беря себя в руки. Надел головной убор, проверил кокарду. Мне стало неуютно. Свою фуражку я потерял. «Кабине пилотов! Отряд наш на холм поднимался. Видели, куда упала передняя часть? Часов шесть хода. К ночи будем!» Я долго не мог поверить, что нас всего четыре человека. Думал, сейчас из-за деревьев остальные выскочат и закричат что-то типа «Ну, как тебе шутка, лейтенант?» Или «Хорошо, мы тебя прописали. Это тебе не вода, это джунгли». У нас тут свои правила, как принимать новичков. Даже транспортник по такому случаю грохнули. Но только видел я кругом одни следы катастрофы. Где-то их было больше, а где-то меньше. Проклятый дождь усилился. Вроде накрапывал периодически, а тут с неба полился без остановки, заливая душу. Все живое исчезло, и звуки стихли. Капрал остановился, Я, шедший за ним, чуть не врезался в баллоны на его спине. Опасливо покосился на оружие, с трудом подавил зевок и неожиданно начал лыкать. От холода, наверное. Как такое можно таскать на спине? Старик кивнул дулом огнемета в сторону, указывая на обглоданные человеческие останки, утащенные в папоротнике, сказал «Сержант Ченч, мы с ним вместе в 212-м служили. Всегда в покер мухлевал. Нелепая смерть». Кто бы мог подумать? «Похороним!» Тут же предложил веселый здоровяк из-за моей спины. «Все-таки друг ваш!» «Друг?» хмыкнул старший солдат и сплюнул, вспоминая, видно, про покер. «Звери похоронят. Они успеют, так команда скоро прибудет нас забирать и всех похоронит». «Ладно, как скажете. А знаете, нам, наверное, медали дадут», не унывал здоровяк. «Мы же заслужили!» «В таком аду выжили!» Я покосился назад. Он уже жевал что-то из счастливая, до неприличия. Здоровенная морда с ярко выраженным волевым подбородком блестела от жира. «Я понял. Солдат меня бесит. Я устал, а он нет?» «Не дадут», — спокойно сказал я. «Это почему?» — забеспокоился рядовой на миг мрачнее. «Вы живьем лейтенанта закопали». — Начинается, — протянул Капрал и повернулся к нам. — Что, снова обидка заговорила? — Так мы не со зла для дела. Понимание иметь надо. Может, еще и извиниться? Дед поджал сердито губы. — Понятно, кто я для него. Перед таким точно не извиняются. Выдержал паузу и добавил своим солдатам. — Всем все дадут, и отпускай и пайки, и медали. «Поек, хорошо!» – здоровяк кивнул, не переставая жевать, вытер жир с подбородка. «Отпуск не нужен. У меня скоро дембель. Конец контракту. И не нужна мне ваша квартира, сваливаю я из армии. В печенке сидите». «Чуть шею не сломал под конец службы, а оно мне надо?» «А под дождем шагать надо? Кто страховку выплатит, если заболею? Скорее бы уже спасатели прилетели, да забрали домой». «Пошли», — сказал Капрал, показывая направление, «а то не дойдем никогда». Со мной поравнялся новобранец. Некоторое время он шмыгал носом, стряхивал капли с лысой головы, чесался, поправлял на поясе две обугленные тушки шиши, кряхтел и противно сопел, таращился безумными глазами по сторонам, пытался мне под ноги встать, мешал как мог. Я не выдержал такого напора и спросил, «Чего тебе?» и громко икнул. «А ты точно лейтенант?» — сразу оживился паренек, переставая кряхтеть. «Точно. Морской, правда». «Да мокрый он, а не морской!» — подал голос здоровяк. «Мокрый, как ты!» Капрал обернулся на шум и покрутил головой. Ему наши разговоры казались озорством. Ему вперед смотреть надо было, чтобы вовремя поджарить незваного гостя или охотника. — Хорошо, — протянул салага и улыбнулся как-то виновато и облегченно. — А я подумал, хорошо, когда в твоей жизни есть лейтенант. Всегда решение за тебя примет, подскажет или научит новому. В подтверждении моей догадки рядовой сунул мне кулак под нос, так что пришлось отшатнуться, и раскрыл ладонь. Там в круге покрасневшей кожи лежала свернувшись калачиком мохнатая оранжевая гусеница. Омерзительная. Я брезгливо поморщился. — Ее есть живьем можно? Или ждать, когда сдохнет? — Я не знаю. — Но ты же лейтенант! — озлобился сразу солдат. Старик обернулся. — Выбрось, — поспешно сказал он. — Она же ядовитая! — Выбрось, — посоветовал я. Паренек шумно вздохнул, Авторитета у меня явно поубавилось. «То-то она мне так кожу жжет. гусеница полетела в траву. «Можно было и сразу сказать, теперь из-за вас рука болеть будет!» Я, когда обломок крыла увидел, подумал, что мы кругами ходим. Но место точно другое было. Камней больше, трупов не видно. Хлама кругом меньше, да и крыло почти лежало на земле. Старик пнул обломок ногой и скомандовал «Привал! Навалились на крыло дружно! Поставим на камень, сделаем крышу!» Капрал дело говорил. И про привал, и про крышу. Устали очень. Я громко икнул и всем телом навалился на деревце палку, переводя дыхание, а рядовые, чувствуя отдых и скорую трапезу у веселого костра, дружно навалились на обломок крыла и как только стали двигаться, из-под жести спирально раскрутилась огромная пятнистая змея. Пригрелась, видно, наевшись халявной мертвечины. А тут мы. Атаковать она решила салагу, видно, приняв его синюшный вид за особый вид цыплятины. Парень, ничего не подозревая, порыкивал от усилия, улыбался несмешным шуточкам здравика дембеля и точно бы получил свое не шагния, вперед, взмахнув привычно тесаком. Раз и нету змеи головы. Два и шагнул обратно с интересом, рассматривая водолазный нож. Острая, оказывается. Крыло выпало из рук солдат, накрывая бешено бьющиеся в и кольца огромной змеи. «Меняю на винтовку!» Сразу восхищенно предложил здоровяк от возбуждения, потирая руки. «Как ты ее?» «Одним ударом и отсек голову. Патроны потом найдешь. Бери! Хорошая винтовка, новая!» «Не нужна мне винтовка!» Пробормотал я, перестав икать. Покосился на отрубленную плоскую голову. Пятнистая желто-зеленая гадина продолжала энергично грызть челюстями невидимого противника. «Зачем мне винтовка? У меня нож». «Хороший», — с сожалением сказал рядовой. «Тоже такой хочу. Мне на дембель надо. На пояс бы прицепил для форса. Потом маме подарил бы, пускай картошку чистит». Захотел, чтобы она без пальцев осталась. Ты точно моряк? На всякий случай уточнил капрал, сплевывая в дождь на змею. Попал точно в немигающий глаз рептилии. Ловко ножом орудуешь, как спецназовец. Где тренировали, какой лагерь? Может, знаю, кого из инструкторов? Он упивался своей важностью, словно голову змеи сам отсек. А ее есть можно? спросил новобранин, скивая на змею. В животах у всех тревожно заурчало. Здоровяк осторожно приподнял свой край крыла, поглядел на кольца и радостно сказал «Ее есть нужно!» «Не благодарите», — сказал я, махая головой, стряхивая капли дождя и вытирая с рукой. «Дрожать начал. Видно, адреналин стал отпускать. Трое пехотинцев не непонимающе посмотрели на меня». Потом капрал хмыкнул и отвернулся, поддевая ногой палку, типа начал хворост собирать. Я кивнул. — Еще помучаемся костер разводить из мокрых палок. Новобранец вдруг понял и, раскрыв объятия, начал шагать ко мне, приговаривая. «Морячок — Морячок! На лице застыла гримаса радости. Страшнее я ничего не видел. Поспешно наклонил в его сторону деревца, отгораживаясь и перекрывая путь к себе. «Достаточно спасибо сказать, не надо объятий». «Спасибо», — подал голос здоровяк. «За ужин спасибо. Тебе лучший кусок будет». «Спасибо, морячок», — новобранец выглядывал из заветок моего деревца, и лицо его светилось от счастья. «Близко стоит. Опасно». Я даже оробел немного, глядя на топор в его руках. «Слышал, тебе лучший кусок будет». Я кивнул, отворачиваясь. Палка в руках подрагивала. Рядовой отступил. Я облегченно вздохнул. Скорей бы за нами спасатели прилетели. Тут я поддерживал высказанную вслух мысль дембеля. Что-то мне на душе очень беспокойно. После ужина тревога ушла, разморила. Идти никуда не хотелось, и видно не мне одному. Под крылом было удобно почти как у тещи на веранде. Нескончаемый дождь барабанил по жести, пламя в костре мирно волновалось, убаюкивая. Курорт. Жаль, змея быстро кончилась. Рядовые запекали шиши. Я полулежал, прижимаясь спиной к камню. Капрал подкидывал мелкие сучья в пламя, больше забавляясь. «Меня, кстати, Илья зовут», — добродушно улыбаясь, неожиданно сказал неунывающий здоровяк. «Рядовой, а тебя кто-то спрашивал?» — нахмурился ветеран, и ветка в его руках угрожающе хрустнула. — Нет, вот я и представился. — Представился он, — заворчал старик веткой, шевеля угли в костре, и неожиданно заявил. — Капрал Гнедович. — А по имени? — Илья улыбался. Капрал привычно нахмурился, свел кустистые брови, сердито стрельнул глазами. — По отчеству, что ли? — Ну да, по отчеству, раз имени нет. Здоровяк махнул палкой с насаженным куском шиши. «Прохорович — Прохорович! Мы примолкли. В костре громко стрельнул уголек. — Ничего себе отчество! — сказал Илья. — Еле выговоришь. — Тебе бы лучше подошло, Порохович. Ты как порох. Спичку поднеси и рванешь. — Точно как порох, я тебе говорю. — Я как капрал тебе говорю, — задумчиво начал старик. «Объявляю тебе два наряда вне очереди». «За что?» «За неуставные отношения со старшим по званию». «Есть два наряда вне очереди», — уныло отозвался Илья. «А тебя как зовут, салага?» Новобранец получил тычок локтем. Хотел расстроиться, но здоровяк протянул ему палку с мясом, и печаль тут же сменилась радостью. Обжигаясь, принёк задорно прочавкал «Сережка!» Ну и имечка. Отожравшийся на армейских пайках дембель покачал головой, и я заметил большую складку ушей. Вот куда жирок отложился. «Мама так всегда звала!» Сережка скривился, вспоминая дома и снова обжегся. «Да ты хоть дуй!» — подсказал со своего места капрал. «Тут мамок нет, но черт с тобой, будешь сережкой!» Все покосились на меня. Я понял, что настала моя очередь. Прокашлялся для порядка и чинно-коротко представился Иван, кивнув головой. Пехи недоверчиво посмотрели на меня. Сережка перестал есть и пугливо улыбнулся, растягивая перепачканные от жира губы. Капрал нахмурился, сдвинул пилотку на глаза. Илья не удержался и начал громко смеяться, хлопая себя по коленке. Через секунду к нему присоединился Сережка, решив, что понял шутку. Глядя на их веселье, я, ничего не понимая, осторожно спросил у Прохоровича «что?». Тот кашлянул, словно поперхнулся, и отвел глаза. «Да что не так-то?» — я недоверчиво смотрел на пехотинцев. «Какой ты Иван, если ты Виктор?» — пробормотал Капрал и постучал себя по нашивке на груди. Я скосил глаза на свою нашивку и растерянно хмыкнул. Там было написано «Виктор Рябин, третий лейтенант ВМФ». Странно. Но я-то себя Иваном ощущал. Всегда думал, что меня так зовут. И опять же красивая девушка из винтажного сна, где много кружева и тяжелых бардовых штор на высоких узких окнах, меня так звала. И потом я ее голос слышал, не такой уже ласковый, больше тревожный. И снова она меня Иваном называла. Будила меня, спасая от опасности. Шептала в уши. Непростая ментальная связь у нас. Сразу видно, что родные души и космос не помеха. Такая женщина не обманет и просто так не придет. Значит, была у меня с ней связь. А оказывается, я Виктор. Ничего не понимаю. Какая-то нестыковка в моей голове. Может, у меня два имени? Предположим, одно тайное, скрытое и доступное только для близких и родных, а другое для пехов и серой повседневности. Не может же во мне быть две личности. Я бы тогда являлся нескончаемым кладом для корабельного психолога. И в плавании меня бы взяли не водолазом, а крысой для опытов. Я напряженно замер, думая над новой информацией. — А ведь тюля-то наш непрост. Наверное, под прикрытием работает. Вот и раскрыл себя, — хохотал Илья, вытирая слезы. Ситуация забавляла рядового. Я на такого даже злиться не мог. «Мнимый морячок!» — поддакнул ему развеселившийся сережка, опасно помахивая топором. Наточенное лезвие лихо разрубило свисающий лист папоротника. Плакса он мне больше нравился. «Два наряда вне очереди!» — рявкнул капрал. Смех у Ильи оборвался на высокой ноте. «Каждому!» Сережка расстроился и шмыгнул носом. Смахнул сухо большую каплю дождя, которая щекотала кожу, размазывая сажу по щеке из-за резкого движения. Закусил печаль горелым мясом. С неохотой начал жевать жесткое волокно, отстраненно глядя перед собой. Тревожно вздохнул, вздрагивая всем телом. Его снова обидели, и слезы готовы были сорваться со стекленевших глаз. Но драматическую ситуацию оборвал дембель, привычно ударяя салагу локтем в бок. «Слышишь?» Молодой боец задохнулся от боли, и кусок мяса застрял у него в горле. Не обращая внимания на такие мелочи, дембель продолжил. «Это у меня уже четыре наряда?» Илья задумался. «Быстро я ими обрастаю». «На дембель не уйдешь, пока все не отработаешь». Капрал похлопал сережку по спине, не давая парню задохнуться, и покосился на меня. Оценил мой хмурый вид и кивнул, извиняясь за всех. Нервы, прекращающийся дождь, джунгли без края. Одно небо чего стоит, свихнуться можно. Люди устали, много пережили за короткое время. Понятно без слов. Прими и прости. Я принял, но не простил. А еще я все сидел, застыв в одной позе. Боялся дышать и пошевелиться, и думал... Какой Виктор, если я Иван?